Глава седьмая Девять военных кораблей, держа строй, направлялись на юг, к Делосу. Хотя об этом не говорили вслух, команды Киммана не жалели сил, взбивая волны в белую пену, чтобы оставаться впереди. В конце концов, они несли кости великого афинского царя и считали себя возрожденными аргонавтами. Они были флотом «Одиссея», частью «Истории». В любом случае, кем бы они ни были, они не могли допустить, чтобы в порт их привели старики, вроде Аристида. На второй день небо затянули тучи, грозя дождем. Накануне, отправляясь на юг, греки поставили паруса, но ветер переменился, и их пришлось снять, сложить и убрать. Мачты оставили, и на верхушке каждый стоял, претерпевая дождь и ветер, мальчишка дозорный». Они переглядывались и даже ухмылялись друг другу, радуясь приключению, но в то же время соревнуясь между собой в стремлении первым увидеть пункт назначения — священную гавань Делоса. На посту они оставались до наступления темноты, если только раньше их не прогонял холодный штормовой ветер. Оглянувшись назад, Кимон увидел шесть кораблей Аристида, упрямо преследующих первую тройку и не позволяющих ей оторваться. «Для таких кораблей ветер опасен», Гребцы на нижних скамьях уже промокли насквозь от брызг, прорывающихся мимо кожаных рукавов. Аристит, афинский архонт и ветеран, напомнил себе Кимон. Он и его поколение стояли рядом с отцом Кимона на поле марафона. Аристит командовал гоплитами в Великой войне, когда греки сражались против персидского войска, нагрянувшего словно саранча. Аристит принадлежал к поколению его отца, которое состарилось, защищая Афины. Вот почему Кимон смотрел на него с благоговением и немалой завистью. Это не означало, что ему нравился этот человек. Как не нравились и попытки загнать его домой, как непослушного ребенка. Перикл поднялся снизу с ложкой и миской тушеной фасоли, которую, выйдя на палубу, посыпал щепоткой соли. Держа глиняную чашку на сгибе локтя, он хорошо сохранял равновесие, даже когда волны били в киль, и палуба под ними содрогалась. «Держи, согрейся!» Перикл протянул чашку старшему другу. «А у тебя что-то есть?» — спросил киман и, взяв чашку обеими руками, произнес, прежде чем приступить к еде, благодарственную молитву. перекал покачал головой и показал свою кашицу с чем-то красным, напоминающим кровь. «Только вот это! Вино, ячмень, немного тертого сыра. Попросил добавить мед, но повар лишь рассмеялся. А не муки ли любви лишают тебя аппетита?» Усмехнувшись, спросил Кимон. «Ты имеешь в виду ту женщину?» — моргнул Перикл. «Притворяешься, что не знаешь ее имени?» Юноша покраснел. «Знаю, Фетида. Хотя, кажется, она положила глаз на тебя. Если я и думаю о ней, то на краю палубы». киман с хмурым видом подобрал остатки тушеного мяса, которого в блюде было намного больше, чем хрящей и подгоревших овощей. Популярная штука гласила, что еда на корабле — ужасная гадость, и ее всегда не хватает. «Атикас все еще злится на нее», — заметил Кимон. «Он уже обращался ко мне. По его словам, женщина на борту. Плохая примета». Перикол похлопал себя по паху и сплюнул за борт, отгоняя с глаз. Она выставила его дураком, вот он и не может успокоиться. «Как бы то ни было, оставить ее мы не могли. Высади на делося, если хочешь». В любом случае, сейчас Атикас до нее не доберется. Кимон задумчиво почесал за ухом. Он серьезно относился к своим обязанностям, понимал, что несет ответственность за данное слово. И Перикл знал, что он попытается защитить женщину. Но и Атикас накопил столько злобы, что мог утопить их всех. Словно вызванный их негромким разговором, на палубе появился Атикас, с трудом поднявшийся по ступенькам из трюма. Сломанная нога распухла до такой степени, что люди при виде ее невольно морщились. Мест для раненых на афинских военных кораблях было мало, и, кроме того, к тесноте добавлялась еще и сырость. Атикас предпочитал морской воздух. Костыль, который выстругал для него плотник, сидел под мышкой гораздо удобнее весла, и, к тому же, Киман поручил одному из грибцов сопровождать старого гоплита и помогать ему передвигаться. Теперь этот сопровождающий, плотный, крепко сбитый парень следовал за подопечным, с беспокойством ожидая момента, когда тот начнет падать, и поглядывая на стратега. Выйдя на палубу, Атика скивнул Кимону и Периклу. Он сильно потел и, очевидно, испытывал жестокую боль, но не жаловался, по крайней мере, пока не спускался вниз. И даже там он позволял себе лишь проклятие, и не больше». Хотя погода стояла ветренная, Перикл уловил запах, распространяемый Атикосом, и невольно наморщил нос, а потом, сделав шаг в сторону, встал с подветренной стороны. Старый гоплит наблюдал за его маневрами с очевидным подозрением. Перикл же, не обращая на него внимания, с гордостью наблюдал за идущими строем восьми кораблями. Флот представлял собой огромную силу и командовал им его соотечественник Афинянин Ариститт. На верхушке мачты дозорный взвыл по волчьи и вытянул руку. Переклух мыльнулся. И действительно, на горизонте появился Делос — плоский равнинный остров посреди моря. На его берегу родились Аполлон и его сестра-близнец Артемида. Остров изобиловал садами и храмами и славился большим портом. В обычное время, когда на Делосе не проводилось никаких празднеств, здесь жили только смотрители и священники — Остров считался нейтральной территорией, хотя финансовое бремя несли Афины, оплатившие строительство мраморных храмов и дававшие деньги смотрителям, мужчинам и женщинам, днем и ночью поддерживавшим огонь в лампах. Перикол криво усмехнулся. «Корабли — это торговля, торговля — это богатство, а богатство — да, власть». В его размышления вторгся голос Кимона. «Ждешь встречи с отцом?» перекол невольно напрягся, заметив, что Атикас повернул голову, чтобы услышать его ответ. «Конечно». Глаза его, однако, остались холодными. С того дня, когда они вместе стояли на Персидском берегу, прошло немного времени, но горе изменило отца. После потери старшего сына Ксантип словно лишился рассудка, совершая неоправданные жестокости и проливая кровь невинных. Перекал не видел его несколько месяцев... И мысль о том, что он снова столкнется с испытующим, словно ищущим в нем что-то или кого-то, взглядом, совсем его не радовала. Он не мог стать своим братом и не мог быть ничем, кроме как разочарованием для человека, явно желавшего, чтобы на том берегу погиб его сын Перикл, а не арифран В порту Делоса в тот год царило оживление, не меньшее, пожалуй, чем в Великом Афинском Перее. Присутствие в одном месте такого количества кораблей, прибывших отовсюду, отозвалось у Кимона и у всех остальных, кто был на Соломине, болезненными воспоминаниями. Никто тогда не верил, что они могут победить Персидский флот, однако они вступили в бой, и тысячи людей утонули или были убиты. Все, кто помнил тот день, потеряли тогда друзей, братьев или сыновей. С мрачными мыслями входили они теперь в порт Делоса. Десятки кораблей либо покоились на берегу, либо стояли у причалов. Явившимися последними оставалось довольствоваться тем, что есть. В некоторых местах сойти на берег можно было по палубам прижавшихся бортами галер. Даже под руководством опытных капитанов команде требовался точный расчет и крепкие нервы, чтобы провести судно в подходящий для стоянки уголок, не обращая внимания на сердитые, возмущенные крики. Подводя триеры поближе и не рискуя идти дальше, Кимон передал ответственность капитанам и распорядился спустить лодку, которая доставила бы его на берег. Атикос пойти с ними не мог из-за сломанной ноги. Уже спускаясь по бортовой лесенке, Перикол вдруг подумал, что Фетиду нельзя оставлять на милость этого человека. «Подожди, Куриоз!» — бросил он Кимону, возвращаясь на палубу. Кимон удивленно вскинул брови, но потом, когда Перикол вернулся с женщиной и направил ее к лестнице, понял, в чем дело, и кивнул — Долгий летний вечер перетекал в серые сумерки, когда две маленькие лодки с Кимоном и его сопровождающими отошли от флагманской триеры. Впереди они увидели Аристида, стоявшего в крепком маленьком суденышке с четырьмя гребцами уже набравшим хороший ход. Вокруг царила суета. Туда-сюда основали лодки, летали брошенные канаты, гремели якоря. «По тетрадрахме каждому из вас, если я ступлю на берег раньше Аристида», — сказал Кимон гребцам Предложение было соблазнительное, столько получали за два дня работы. Грибцы кивнули и взялись за работу с таким усердием, что море вскипело под веслами. Догнав и обходя лодку Аристида, Кимон сохранил бесстрастное выражение лица. Перекол старался не оглядываться, но ухмыльнулся, когда они подлетели к причалу. Кимон, торопливо поднявшись по ступенькам железной лестницы, ступил на камень». Верный слову он бросил каждому из гребцов по тяжелой серебряной монете с изображением головы Геракла. Перикл вышел на берег следом за ним, последней была Фетида. Оказавшись в чужой, незнакомой обстановке, она стояла рядом с ними, опустив голову и нервно переминаясь с ноги на ногу. Ожидая арестида Кимон задумчиво смотрел на женщину. Его лодка уже двинулась в обратный путь, но он слышал, как, проходя мимо стоящих на якоре кораблей Эретрии и микен гребцы предлагали свои услуги желающим попасть на берег. — Если хочешь идти своим путем, препятствовать не стану, — сказал киман Решишь остаться с нами? Здесь не брошу, доставлю в Афины. Тебе понадобится новая одежда, еда и место для ночлега, пока мы будем на острове. Я могу это устроить. «Это не более чем воздаяние богам за наш безопасный переход и за помощь с гробницей тесея Перикл улыбнулся. В Афинах киман заставлял друзей носить плотные плащи, а потом настаивал, чтобы они отдавали их первому встречному нуждающемуся. О его щедрости знали все, кроме, похоже, жителей Скироса, и теперь Фетида посмотрела на него с недоверием и даже подозрением. «Я все еще под твоей защитой, афинянин?» «Если сама того желаешь», — ответил Кимон. «Я научился держать слово. На самом деле...» Женщина внезапно шагнула вперед и влепила ему пощечину. Он удивленно посмотрел на нее. «Зачем ты это сделала?» В его неподвижной позе таилась скрытая угроза, хотя фитида казалось, ничего не заметила. «Ты убил моего мужа, Афинянин, или мужчину, которого я называла мужем. Пусть он немного для меня значил». «Но он был моим, а ты забрал его у меня, хотя он ничего плохого тебе не сделал». Перикл уже шагнул, чтобы встать между ними и схватить ее за руку, но Кимон жестом остановил друга. К нему уже вернулось обычное спокойствие. «Понимаю. Итак, теперь ты довольна? Или мне придется прикрывать спину всякий раз, когда ты окажешься так близко, чтобы напасть на меня?» Фетида моргнула. Перед ней стоял афинский стратег, полный здоровья и сил, сын афинского архонта. Его щека еще горела от ее пощечины, но он как будто уже забыл о случившемся и смотрел на женщину с едва уловимой иронией. Она поежилась. — Я... — И, конечно, — с чуть большим нажимом продолжил Кимон. — Я ожидаю, что ты сдержишь свое слово так же, как я сдержу свое. Некоторые считают, что женщины лишены чести — что они всегда нарушают обещания. Мои мать и жена называют их лгуньями. «Итак, Фетида, дай мне слово, поклянись, что будешь вести себя хорошо. Я приму его. Никто не поднимет на тебя руки, никто тебя не обидит. И я высажу тебя там, куда ты пожелаешь отправиться». Теперь покраснела она. Из подошедшей к причалу лодки поднялся Ариститт. Странная сцена привлекла его внимание, и он с интересом наблюдал за ее развитием. «Я даю тебе слово», — сказала Фетида. Кимон кивнул и повернулся, чтобы поприветствовать Архонта. «Рад видеть тебя целым и невредимым. По правде говоря, в какой-то момент я даже немного обеспокоился из-за непогоды». Аристик присмотрелся к обоим афинянам. По всему причалу, разгоняем рак загорались масляные лампы. Старик понял, что у этой пары какие-то свои дела, которые нисколько его не интересовали и вникать в которые у него не было ни времени, ни желания. У юных свои проблемы. И, может быть, все дело в присутствии этой поразительной молодой женщины, которая потупилась при его появлении. По какой-то причине, может быть, потому что из-за Кимана его гребцы включились в безумную гонку, но так и не пришли первыми, Аристит почувствовал, что вся компания вызывает у него раздражение. «Как я уже сказал...» Мы едва ли не последние. Перикл, твой отец надеется увидеть тебя перед завтрашним собранием. Передать, что ты зайдешь к нему? — Конечно, — ответил Перикл и с удовлетворением заметил, что Фетида посмотрела на него с интересом. Кимон указал на заполнявший бухту и порт корабли. Такое нашествие остров Делос видел впервые. — Ты не сказал, зачем нас призвали, Архонт Аристит? — Правда? Я думал, что сказал. Тарик потер подбородок, подбирая слова. «Мы здесь, чтобы принести союзническую клятву. Если нападению подвергнется кто-то один, остальные обязаны вступить в войну. В этом суть дела. Этому нас научили Соломин и платеи Выстоять в одиночку не может никто, даже Афины. Но вместе мы одолели Древнюю Империю. Союз будет скреплен торжественной клятвой, запечатленной в железе. Один язык...» «Один народ!» Переколокинул взглядом корабли, пришедшие из тридцати или сорока городов и областей, но как не щурился, как не всматривался вдаль, так и не увидел тех, кого искал. Он видел их при Соломине, когда, стоя на дюнах, наблюдал за разворачивающимся сражением. В тот день они были в красных плащах. «А где Спарта?» — спросил он. Аристид скривил рот, как будто высасывал кусочек хряща, застрявший между передними зубами. «Эфоры отказались от нашего предложения, хотя твой отец лично ездил туда и пытался их убедить. Путешествие измотало его». Аристид махнул рукой. «Такие гордецы, так высокомерны, хотя и не без основания. И все же вопрос слишком важен. Я сам сделал все, что только мог. Жаль...» «Но мы обойдемся без них», — Кимон покачал головой. Он восхищался спартанцами больше, чем кто-либо другой, и даже взял за образец некоторые их приемы. В частности, установил жесткую дисциплину в собственной жизни, чего раньше ему определенно недоставало. На поясе у него висел спартанский нож-капис, которым можно было и срубить небольшое дерево, и убить человека. «Спарта заслужила право быть во главе», — нахмурившись, сказал Кимон. «Ты был при Платеях, Куриоз, ты знаешь». Аристит посмотрел на него оценивающим взглядом. Бывший пьяница и беспутник, тративший деньги на развлечения и женщин, стал серьезным молодым человеком и ничем не напоминал себя прежнего. Вот почему к замечанию Кимона Аристит отнесся со всем вниманием. «Да, я был там, и я знаю. Платеи были чудом, как и марафон до них. Но вспомни саламин «Вспомни флот! Вспомни Ксантипа и Фемистокла! Где была Спарта?» Киммон начал было отвечать, но Аристид продолжил. «Их сила не во флоте! Афины — великая морская держава, и мы намерены возглавить союз со Спартой или без нее! Здесь посланцы Фракии и Халкиды, Лемноса и Керкеры и еще многих других! Почти каждый город, каждый остров...» Каждое царство, где говорят на греческом, представлены здесь. Спарта не может рассчитывать, что останется в стороне. Мы делаем большое. Аристид заставил себя остановиться, хотя энтузиазм его не угас. Думаю, ты сам увидишь. Без Спарты это опасная игра, невозмутимо сказал киман которого не убедила речь Аристида. Они воспримут это как вызов. Он повернулся к Периклу. «Я знаю твоего отца как благородного человека, но идти этим путем опасно». Арестит попробовал объяснить иначе. «Пока ты искал царей древности, мы с Ксантипом создавали союз друзей, братства. Мы с ним свидетели его рождения. При марафоне твой отец командовал только афинянами, но на море? Флот, отправившийся на север против персов, состоял из кораблей тридцати государств и полисов». «Те из нас, у кого были глаза, увидели нечто такое, что нужно сохранить!» Кимон предпочел не отвечать и, чтобы не спорить, отвернулся к морю. Высказывая свою точку зрения, он был скорее спартанцем, чем афининином. Аристид, похоже, понял это, хотя и опечалился. «Что ж, отведи свою рабыню», — сказал он. «Может быть, Ксантип объяснит это лучше. В конце концов, идея принадлежит ему». я не начала фетида. Перикол покачал головой, и она закусила губу и последовала за ними к дороге, которая вела вглубь острова. Вся она была усеяна огненными точками, уходящими вдаль. Поток мужчин и женщин направлялся из порта к великолепному храму Аполлона, бога оракулов, поэзии и солнца, целителя и распространителя чумы.